и Вечерело. Джафар поправил последний мешок, снял сапоги, сунул ноги в прохладную воду, выпрямился, посмотрел вдоль дамбы. Желтые мешки, уложенные как паркет, уходили вдаль и исчезали за плавным поворотом. «Кора, Кора, посмотри! Тебе это что-нибудь напоминает? Это же дорога из желтого кирпича! Я тебе потом сказку про нее расскажу!» Про храбрую девочку Элли, страшилу мудрого, железного дровосека, волшебника изумрудного города. А сейчас запомни, того, кто идет по дороге из желтого кирпича, ждет много приключений. Снимай сапоги и идем. Идти по прохладным, чуть скользким, омытым дождем мешкам было удивительно приятно. Они прошли дамбу из конца в конец дважды, удивляясь вечерней красоте рукотворного озера».